Аноним. Ранним утром, накануне похорон, телом Текай Илларионович Агапов разлёгся в горячей ванне, не сняв даже пальто из вполне добротной смесовой шерсти, а душою пребывал в глубочайшем, но безбурном трауре. Только что он унял всякое жгучее чувство тлетворной процедуры, вследствие стал, как хотел, равнодушен и попросту Мок. Надо сказать об этом человеке, что он был молодой, аккуратный во всех отношениях, но угловатый в лице, плечах, к тому времени хорошенько распаренный, плохонько подстриженный и с бельмом в правом глазу, что на нем, кроме пальто, было все-таки белье, и что он не лил слезы в тот раз, а пребывал как бы в себе. Тем днем в шестом часу во всем доме отключили электричество. Света в квартире не было 36 минут, но всё это время и целых 11 минут после Тикай лежал, прижав до пота плотно ладони к лицу, и поэтому, отняв руки, никакой перемены не заметил, только шли из глаз, уцепившись за пальцы, алые веточки нервов. Их он вытянул, сколько вышло, скатал в два клубка и было сунул под воду в худой карман, Но одумался и бросил на пол, не придав этому пристранному эпизоду особого значения, поскольку уже несколько привык к дурце видимого окружения. Она с известных пор случалась. Но в рецепции Текая была отягощена нежданно прозревшим во лбу третьим глазом, который тот по первости принял за прыщи и расчесал. Глаз на это воспалился и обиженно сполз вниз — налив с собой правую зеницу, слившись с ней и ее помутив. Нагноенный до бела, сулил он жизнь нелегкую, видел собою собой разные и все клеймил сроком годности. Этой второй его функции усугублялась неприходящая тоска текая. Не врут же, когда говорят, что срок всему на свете отмерен. Если, согласно науке, даже время не вечно, какая может быть речь о ванном реквизите? Взглянувши на тюбик гигиенического средства, Текай точно узнал, что осталось ему в более-менее целом виде всего-то три года, а дальше всё — волокно и пыль. И видеть же сроки биологического материала, вроде детей и бесхозных животных, было совсем паршиво. Любому сознательному млекопитающему недолговечность сущего горчит по жизни, а неверующему таков балагапов так вдвойне. Когда вода в конец остыла, и встал, чуть стёк и пошлёпал на кухню. Сам он закутался в кусачий плед, а пальто отжал, проутюжив скалкой, и повесил на стул близ дышащей жаром отварённой духовки. Была эта квартира-студия в скверном домишке на долготе Лиговского проспекта, вся прилежно выбеленная, но не оклеенная, а только бедновато украшенная меблировкой. Кухней считалась та треть комнаты, в которой располагались плита и умывальник. Её границы были обозначены геометрически неопределённым столиком, квадратным по замыслу плотника, но округлившимся по ходу службы. Все углы его сбились, стёрлись и так канули в лету. Кроме него, человек-прихожий выцепил бы взглядом рисунок ротастого полумесяца, пригвождённый магнитиками к дверце необъятного двухметрового холодильника и библиотеку на трёх полках уставленных выкрашенным льняным маслом книгами. Целью художеств, — подумал Тикай, — было скрасить безвкусицу иных обложек. Сам дом оказался запущен, и, судя по симптомам, настенному грибку типа резопус, шаровидно вздутому санузлу, сколиозу, перил и мокроте в лестничном пролёте, был уже при смерти. «Квартира светом небогата, ей мало одного окна». Припухшая в нём розовеет ряха заднего двора. Запищала, показалось, текаю оконная рама. Чтобы её по-своему утешить, он снял с подоконника пустую вазу и уселся узеньким задом вместо неё, составив компанию-подсвечнику и знакомой копилке, так называемой манеке-неко — киске-зазывалочке. Подарком была эта черноухая, а, впрочем, белая, раскосая, расписная, подающая лапку, игрушка. Когда-то он истощил это утварь с блошиного рынка, чтобы вручить логике на ее нацетый день рождения. В свете последних событий копилка ясное тело ожила. Но Тикая об этом пока не знал и завороженно смотрел, как под окном у тротуара голуби, недобрая дюжина птиц, Победно водили хоровод вокруг мёртвого кота. — Грустно тебе? — спросила копилка в тоне шкодливого ребёнка. Тикай качнул мокрой головой. — Когда теперь нашу девочку зароют? — Завтра. — Ведь не прямо же туточки в квартире? — Не туточки. — Ясен пень не туточки, а на кладбище в бамбуковом уезде. На эти копилкины слова Тикай сник с подоконника брык и принялся сутула прохаживаться по квартире, рассуждая про себя. «Да разве там у скажи она, семитский посёлок городского типа? И возражать нечего, а так заговаривается стеклянная». «Я к тому веду, что непонятно, какого ты расселся!» Ударил ветер, икнула, и захлопнулась форточка. «Не поеду», — отрезал текай. «Вот так новость! Слабый ты, оказывается, паренёк, изнеженный!» «Не в этом дело!» Ни чёрного костюма нет у меня, ни знакомого, у которого можно было бы взять такой напрокат. А бежевая тройка там годится только на танцы. «Как можно? У них там стол! А проведи ты ревизию холодильника, знал бы, что на завтрак у тебя всего только огрызок спаржи. Да и что такое костюм, когда мы говорим о закопках человека? Родного человека!» Тикай уставился на блестевшую в раковине под грудой грязной посуды чайную ложечку и как будто не услышал, что кричала копилка. Голос у нее был как шестилетний шестилетней охочей до да визга безобразницы, да еще и с японским выговором, в тяночке которого было что-то по-настоящему кошачье. Меня, знаешь, не приглашали. — Ой, все! Тем паче ты должен там показаться! Не сочувствия! — Так наглости. Тикай и до уговоров хотел поехать, но смущался всяких возможных эксцессов. А тут уже окончательно решился. Голод взял свою. Кошка, кажется, это поняла, потому что перестала его упрашивать и конец представилась. «Дама по имени Драма». Тикай в свой черед назвался и пожаловался на несносную бессонницу. «Хочешь, я тебе помурлычу?» «А давай!» Он откинулся в кресле, заложил руки за голову и, частью задремав, внял фонемию, когда послышались ему в стуке сердца тишайшие отзвуки опия. Он вздрогнул тогда, очнулся всеми членами и больше не смыкал глаз.